В озарении были две составляющие. Первая — домовой хранитель очага. Следовательно, он постоянно находится в доме. В чем, например, Микки удобнее всего быть у себя в доме? В тренировочном костюме, желательно старом, полуистлевшем от многократных стирок, на внешне сохранившем признаки бывшей принадлежности хозяина этого костюма к большому спорту. И на бумаге неожиданно появился домовой в весьма пожелом тренировочном костюме с четырьмя белыми фетровыми буквами на спине СССР и в чешках со сметами задниками, таких бывших гимнастических тапочках. Вторая составляющая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 которых он якобы был лишён в своём медвежьем углу или ещё где-нибудь, откуда он появился. Ни под каким видом не делайте из него комический персонаж. Разговаривающие всевдонародными окололитературными перлами вроде, "мабуть", "кубыть" и ёще задири.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 сидящего на валике своей древней кабинетной тахты маленького человечка ростом чуть более полуметра в стареньком стёрном голубом тренировочном костюмчике с белыми фетровыми буквами на спине и груди СССР около тахты валялись маленькие тешки со стоптанными задниками В руках человечек вертел Микин летный шлемофон с ларингофонами и колодкой соединения связи, который сам Мико Поляков не видел уже лет двадцать пять с момента своей демобилизации. «Ты так и не придумал мне шапочку», сказал самозванный Альфред. И «Я нашел в твоем забытом барахле вот эту штуку. К сожалению, она мне очень велика».